Окончательное изменение. «Что это такое?» — резко подпрыгнул я со своей своеобразной походной кровати, когда буквально всем телом ощутил странную, но везде проникающую вибрацию. «Неужели началось?» В этот момент я находился в своеобразном лагере, который охраняли гончие, как раз перед границами леса демонов. Как только я выбрался в такие места, где, по сути, встретить обычных разумных было бы проблематично, Я сразу же выпустил из специального мешка хранилища этих монстров, которые должны были обеспечить мою безопасность. Так что теперь я мог спокойно отдохнуть в пути, остановившись таким лагерем и не пытаясь тратить свою энергию на износ, стараясь за один подход добраться до горы Бога. И все вроде бы шло нормально, если бы прямо посреди ночи меня не встревожила эта странная вибрация». Но мои гончие все так же спокойно стояли на посту, словно их ничто не беспокоило. И только вспомнив о том, о чем меня предупреждал Жук, я тяжело вздохнул. Скорее всего, это начались те самые изменения, о которых он меня и предупреждал. А если это так, то пришло время попрощаться с моим верным помощником. Жаль, конечно, что меня не было в этот момент с ним рядом. Хоть сказал бы ему «спасибо». А так, тяжело вздохнув, я зашел обратно в палатку, так как сделать ничего в принципе не мог. Вибрировала не просто сама природа, вибрировала вся планета в энергетическом плане. Волна энергетических изменений прошлась даже по мне. На утро я встал в таком жутком состоянии, будто бы меня кто-то старательно пытался топтать всю ночь ногами. Как ту самую глину, перед тем, как сделать из нее что-нибудь ценное, вроде кувшина или еще чего-нибудь. Хотя, как только я попытался сосредоточиться на собственном теле, то понял, что моя внутренняя система меридианов стала куда более совершенной. По сути, она сейчас фактически повторяла у меня нервную систему. И уже можно было понять, что мои труды не пропали зря. Ведь она у меня была дублирована аж четыре раза. И это как минимум. Так что я мог теперь действовать более эффективно, если так можно сказать. Однако само настроение у меня резко ухудшилось. Ведь я привык к тому, что мне помогает жук. Более того, я привык к тому, что рядом все время шастают какие-нибудь дроиды. А тот же сервисный дроид, например, неплохо помогал вычищать пещеры от различного мусора. А теперь мне что делать? Этих монстров вряд ли удастся заставить заниматься такими делами. Все только по той причине, что у них конечности больше предназначены для убийства, а никак не для уборки. Именно поэтому, когда я утром встал, то даже не обратил внимания на то, что мое состояние было настолько неприемлемым. Благо, что энергии у меня было в запасе много, поэтому никак не отразилось на моем желании вернуться в безопасное для меня место. На этих монстрах которые для данного мира были обычным делом. Подобная волна изменений никак не отразилась. Так что они вполне спокойно провели эту ночь, которая для меня стала весьма серьезным испытанием. Ну что, вернемся домой, где меня теперь уже никто не ждет? Задумчиво выдохнул я, когда закончил убирать палатку и сел в лодку вместе с двумя гонщими. Она тут же поднялась на высоту около двух метров, и мы понеслись к знакомой уже реке. Там мы поднялись немного выше и понеслись вдоль течения, старательно двигаясь таким образом, чтобы не привлекать к себе внимание со стороны тех, кто может оказаться поблизости. Долетев до нужного места, я уже привычно направил лодку по отработанному маршруту, который, кстати, просчитывал именно Жук. Так что даже если бы поблизости от этого скального массива находился кто-то посторонний, то эти разумные не заметили бы нас. Честно говоря, я впервые возвращался сюда настолько одиноким, так как был просто вынужден терпеть рядом с собой только для собственной безопасности всех этих измененных монстров. Но поговорить с ними у меня вряд ли получится. И поэтому я не сразу обратил внимание на некоторые странности, которые сразу бросились бы в глаза, если бы я не был настолько отвлечен своими мыслями. «Я чего-то не понял, что тут вообще происходит!» Удивленно замерев, я все-таки обернулся, когда заметил какое-то странное движение немного в стороне от одной из уже обжитых мной пещер. И когда понял, что именно я вижу, то моему удивлению не было конца. Тот самый сервисный дроид сейчас деловито продолжал выметать одну из пещер, а два ремонтника что-то мастерили на стенах помещения очередной пещеры. Теперь они с большим трудом напоминали мне дроидов. Именно по той причине, что больше напоминали каких-то магических конструктов или даже големов. Их тела пронизывала энергия. Конечности и весь корпус были покрыты какими-то светящимися и не совсем понятными мне символами. «Хозяин, докладываю!» Все же достучался до моего замутненного удивлением сознания привычный мне голос в котором все же появилась какая-то странная гулкость. Благодаря заранее проведенной подготовке мне удалось нивелировать возможности воздействия тотальных энергетических изменений на подконтрольное мне оборудование, что позволило сохранить его функциональность хотя бы на минимально возможном уровне. «Жук, это ты?» Снова удивленно огляделся я по сторонам, все же пытаясь понять, откуда я слышу этот голос – ведь глайдер находился глубоко в пещере, где я его ранее спрятал. Я ничего не понимаю. Объясни мне. Прошу прощения, хозяин. Внезапно для себя я услышал в голосе этого искусственного интеллекта своеобразные эмоции, которые даже для меня выглядели немного странно. Но, учитывая тот факт, что вы явно хотели, чтобы мы остались с вами в работоспособном состоянии, я принялся просчитывать возможности сохранения функциональности Хотя бы на какой-то период после прохождения той самой волны энергетических изменений. Поэтому пришлось проработать целый план действий. Мне удалось выяснить, что во время этих изменений, оборудование, которое активно действует, и потом продолжает хотя бы частично функционировать, но уже как искусственная конструкция или големы, а не как дроиды, Поэтому мне пришлось с учетом того факта, что я просто не мог просчитать до секунды появления этой волны изменений, которая шла по нарастающей, заставить работать все имеющееся оборудование на износ. Как видите, результат все же есть. Сам же я продолжал проводить все необходимые расчеты. И после того, что произошло, выяснилось, что изменения все-таки коснулись и меня. В чем эти изменения заключаются? Тут же нахмурился я, наконец-то поняв, что голос жука слышится мне не из наушников того передатчика, который банально скончался после волны изменений, а из воздуха буквально отовсюду. Объясни мне подробности, чтобы я понимал. Что с тобой случилось? Судя по всему, я стал духом этого места. При этих словах в голосе искусственного интеллекта мне даже послышался вздох горечи, что уже было странно. Я стал своеобразным духом-защитником. Так что теперь я окончательно привязан к этой территории. Глайдер превратился в неподвижное сердце данного места. Поэтому я решил сделать для него максимально возможную защиту. К моему сожалению, использовать его пульсары каким-либо образом для охоты теперь просто не получится. Но моя функциональность и возможность помогать вам и дальше в различных расчетах – позволяет быть эффективным хотя бы процентов на пятьдесят, но не больше. Простите. Жук, ты даже не знаешь, что для меня все это значит. Кое-как, с большим трудом сдержавшись, я плюхнулся прямо на траву и едва не расплакался, как ребенок. Я-то думал, что уже остался здесь один. Не буду же я разговаривать с этими монстрами. Однако ты все же сумел добиться того, что было нужно. И я тебе за это благодарен. Ты даже себе этого, наверное, не представляешь. Но я был очень сильно расстроен из-за того, что не смогу с тобой больше общаться. И тут вдруг такая новость. Ты, ты просто молодец, хозяин. Прошу прощения, что не предупредил вас об этом. В глухом и слегка гулком голосе искусственного интеллекта, а теперь уже дух этой горной долины, явно послышалось сожаление. «Простите, что я не предупредил вас о таких вещах и возможностях. Просто я не был уверен в эффективности подобного подхода к решению этого вопроса. Если бы ничего не получилось, то я зря обнадежил бы вас, и это расстроило бы вас еще больше». Услышав эти слова, я тихо и даже слегка нервно рассмеялся, но это был смех сквозь слезы, смех облегчения. Я еще некоторое время с ним мог побеседовать чувствуя на душе достаточно большую радость, так как этот искусственный интеллект все равно, несмотря на все препятствия, продолжит мне помогать. Да, он теперь не сможет меня где-то сопровождать. Но это уже было не суть важно. Мне нужны были его советы. Его расчеты и помощь. Все-таки не стоит недооценивать возможности искусственного интеллекта, который может рассчитывать различные операции с огромной скоростью что вряд ли смогу сделать я. Я прекрасно помню о том, что человеческий мозг способен не на такое. Но давайте будем честными. Для этого человеческий мозг должен задействовать максимально возможное количество своих нейросвязей. А у большинства людей, и у меня в том числе, такой возможности на данный момент просто нет. Поэтому я и радовался. К тому же, все же я не остался один. Хотя в душе все же затаилась своеобразная боль. Но я надеялся со временем от нее избавиться. Тем более, что теперь мне было чем заняться. Те самые два котла алхимиков, которые я достал из своего немешка-хранилища, довольно быстро заняли место в двух отдельных пещерах. Цепи для этого у меня было заготовлено с запасом. Все они были укреплены и специальным образом защищены. И когда я увидел перед собой эту конструкцию то в некотором роде с облегчением рассмеялся. Дроиды уже заранее подготовили специальные помосты возле этих котлов. Так что у меня была возможность вполне спокойно заняться изготовлением всех нужных мне ресурсов. И в первую очередь я собирался изготовить те самые пилюли лечения и молодости 5 шестого ранга, чтобы отдать их старому императору. Потому что понимал, что долг есть долг. Сейчас этот старик был слишком заинтересован во мне. А что будет потом? Как я уже сказал, многие разумные явно ждали, пока этот старик отправится к богам на личную встречу. Но теперь, благодаря именно мне, он наверняка получит дополнительную жизнь, что может в некотором роде разочаровать его наследников, которые теперь явно будут пытаться избавиться от этого разумного. Я понимаю, что для самого императора подобное положение дел наверняка является чем-то привычным. Однако при всем этом я понимал и то, что такие недовольные могут попытаться отыграться на мне, вполне закономерно посчитав, что именно я виноват в их проблемах. Все-таки этот котел — это нечто. Когда я все же получил первую партию пилюли из этого самого божественного котла, то с весьма большим удивлением пытался понять, «Как же так получилось?» В нем было куда проще изготавливать подобные препараты. По большей части в нем было достаточно просто поддерживать духовное пламя или тоже небесное, благодаря чему весь процесс шел куда быстрее. Все остальное практически самостоятельно делал этот артефакт. А моя попытка сварить там пилюли молодости с теми самыми плодами без их предварительной обработки все же произошла именно так, как я и думаю». В момент начала вибрации, которая началась именно из-за того, что эти самые плоды лунг начали вносить своеобразную дестабилизацию в процесс, именно заранее подготовленные цепи амортизировали скачки котла. Так что у меня все получилось. И я получил пилюли шестого ранга, как лечения, так и молодости. Теперь мне было чем расплатиться с императором, и две шкатулочки с этими пилюлями в каждой по три штуки были готовы к передаче. Тем более, что я мог это сделать через представителей торгового дома «Мадар», благодаря чему наконец-то сниму с себя этот долг, и теперь не буду никому и ничего должен. Тот самый котел «Восьми цветков демонов» действительно оказался более приспособлен для изготовления различных темных составов и ядов, а попытка приготовить в нем обычную пилюлю лечения – Банально сожрала в два раза больше ингредиентов, а пилюля получилась слабее, чем должна была. Так что все мои предположения, которые я высказал во время торговли за этот своеобразный артефакт, имели под собой достаточно серьезные основания. За это время, пока я занимался своими делами, Жук сумел провести несколько экспериментов. Полностью проработал процесс трансмутации и разобрался с моими пленниками из секты Черной Змеи. Под его своеобразный нож Виви сектор отправился даже тот самый темный мастер, который отрабатывал процесс превращения разумных в монстров. Но он уже перед своим перерождением увидел имеющиеся у меня артефакты в виде тех самых котлов. Если божественный котел не вызвал у него никаких своеобразных ассоциаций, то вот котел восьми цветков демонов вызвал у него неподдельный интерес. Ну еще бы. Ведь этот разумный часто в своих экспериментах использовал именно яды. И, как я уже сказал, в таких вещах подобные нюансы имели достаточно большое значение. Он тут же принялся рассказывать о том, как сам использовал бы этот котел. А жук ему только помогал откровенничать. Благодаря чему я получил достаточно много информации и знаний. После чего он также стал своеобразным подопытным и превратился в очередного монстра. Жук тщательно просчитал все нюансы и разработал новую систему воздействия и трансформаций, которая позволила превратить его в существо более эффективное, чем были даже те волкодавы. Он больше напоминал закованного в тяжелые доспехи рыцаря. При этом получив большую скорость, ловкость и эффективность. Учитывая тот факт, что его ядро уже перед этой процедурой было более развитым, чем у всех тех, кто ранее попадал к нему в руки, Во время изменения его тела ядро усилило его максимально возможно. А кости духа, которые были применены в этом процессе, усилили его физические возможности многократно. Теперь у меня в руках был достаточно серьезный воин, которого можно было вооружить даже оружием в виде артефактов. Как результат, он станет еще более эффективным. Да, у него могли выдвигаться когти и различные шипы, которые могли усложнить сражение с ним. Мне самому он почему-то напоминал того самого Гайвера из одноименного старого фильма, но даже в этом случае он мог спокойно разделаться со всей моей защитой. Да, раньше он был парализованным, но в процессе этой самой трансмутации данный индивидуум достаточно быстро перешел стадию восстановления. Его способности к восстановлению и регенерации тканей просто поражали, По сути, если ему даже оторвать руки-ноги, а потом просто накормить мясом, то он восстановится буквально в течение часа. Правда, говорить он тоже не мог и выполнял только приказы, но для меня это не имело значения, значение имело только его эффективность. Ведь в прошлом он точно так же поступал и с другими разумными, уже только поэтому можно было понять, что карма вернула ему все то, что он когда-то сделал с другими индивидуумами хотя он сам явно этого не ожидал. По сути, этот индивидуум рассчитывал только на то, что сможет стать куда более эффективным для достижения собственных целей. Но, учитывая тот вред, который он старательно наносил различным разумным, ему не стоило удивляться тому, что в один прекрасный момент сам этот темный мастер стал жертвой. Так что теперь именно благодаря стараниям Жука «У меня появился достаточно серьезный отряд бронированных монстров, которых я теперь мог использовать во время охоты, а также для сбора нужных мне ингредиентов. Именно поэтому, опять же с помощью жука, постарался вложить в голову командира этого своеобразного отряда, того самого темного мастера, все необходимые инструкции. Я назвал его «темным рыцарем». «Теперь он будет собирать для меня редкие ингредиенты» что-что, а знания об этом у него сохранились. Поэтому охотничья партия этих существ постепенно начала снова ходить в лес демонов. Причем я, не желая рисковать, посылал их сразу достаточно крупным отрядом, так как понимал, что если здесь водились такие монстры, как тот демонический паук, то всегда можно наткнуться на существ, которые могут быть куда опаснее, а значит их заранее не стоит недооценивать. Ну что же... «Наступила пора попробовать изготовить нечто более глобальное», – задумчиво вздохнул я, решив все же попробовать приготовить пилюли укрепления ядра с этими самыми ядрами мастеров, которые были обнаружены здесь, прямо на горе Бога. И в первую очередь я постарался рассчитать все так, чтобы эти пилюли были весьма эффективными, нежели шестой-седьмого ранга. Одним из составляющих в данном случае ингредиентов должны были стать самые драконьи Корни, которых у меня вполне хватало. Надо сказать, что когда я начал обрабатывать в этом котле подобный ингредиент, то был просто шокирован тем, сколько из него получилось полезной эссенции, которая буквально пылала внутри котла. Потом в дело пошли другие ингредиенты. По уже отработанной схеме я несколько раз, как минимум десяток, очищал различными потоками собственной духовной силы, каждый из них а потом обрабатывал еще и тем самым небесным пламенем, в результате чего получал просто невероятно хорошо очищенные ингредиенты. И уже только после того, как было подготовлено буквально все, вход пошло ядро одного из мастеров, чье мумифицированное тело было мной обнаружено здесь. Это ядро имело на себе своеобразную полоску духовного кольца. Поэтому я мог рассчитывать на то, что, возможно, все же получу что-то особенное. Если, конечно, это духовное кольцо не сгорит в небесном пламени. Пытаясь обработать эту самую силу, фактически законсервированную в данном ядре, я сразу пустил в дело небесное пламя красного лотоса. Поэтому это ядро не стало преподносить особые сюрпризы. Да, вырвавшаяся из него сила пыталась взять под контроль происходящий в котле процесс но небесное пламя быстро приструнило ее, заставив лица в эссенцию, фактически лишив воли к сопротивлению, после чего я снова пустил в дело свои собственные силы, а потом опять небесное пламя. Пилюля получилась весьма солидная, и когда уже спустя несколько часов мокрая от своих усилий и усталости я все же получил желаемое, то долго не мог ее положить в специально подготовленный кувшинчик, так как просто наслаждался зрелищем. К тому же я заметил тонкий ободок на этой пилюле. Духовное кольцо все же сохранилось. По сути, оно напоминало мне своеобразную тончайшую весь из тех самых арабских письмен, которые выглядят как своеобразная волна. Но даже в этом случае я понимал, что первый опыт с такими ценными ингредиентами все-таки дал мне возможность сделать все эффективно. Каждый раз после таких экспериментов Я заставлял големов, которые раньше были ремонтными дроидами, проверять крепость цепей. Не хотелось бы мне, чтобы я в один прекрасный момент какое-нибудь ослабленное звено сорвалось, и тогда вся работа и, возможно, даже весьма ценные ингредиенты просто пропадут. Прежде чем решиться принять эту пилюлю укрепления, я как минимум два дня готовился, так как понимал, что она достаточно сильна и мне нельзя будет позволить вырваться этой силе из-под контроля. Мало ли, что в данном случае произойдет. Так ведь и я сам могу погибнуть. И все из-за того, что ничего подобного ранее не употреблял. А значит, мне уже заранее было необходимо подготовиться, прежде чем так рисковать. Когда я был все же готов, то принял пилюлю и сел медитировать, постаравшись сосредоточиться на происходящем внутри меня. Надо сказать, что эта пилюля тут же выплеснула в систему моих внутренних меридианов огромную силу, и только тот факт, что внутри меня уже находилась сущность небесного пламени, которая тут же взяла происходящее под контроль, сыграл свою роль. Постепенно распространяя эту силу по своим меридианам, я старался равномерно их усиливать, как и сами ядра, и в один прекрасный момент понял, что происходит то, Чего я даже немного опасался в последнее время. Мои ядра начали пульсировать, что свидетельствовало о том, насколько близко я подошел к очередному прорыву. Мне пришлось потратить почти двое суток, прежде чем я смог успокоить и привести в порядок всю эту систему. Но теперь я был на новом уровне. Как минимум на седьмом ранге мастера. Интересно, что скажут эти разумные из различных сект, когда увидят такой прогресс. Задумчиво выдохнул я, когда понял, что в данном случае перешагнул далеко тот предел, который был у меня ранее. Более того, на одном из моих ядер проявилось то самое духовное кольцо, что должно было дать мне новые возможности. Теперь я понимал, что этот процесс можно отрабатывать и дальше. Так как, по сути, именно таким образом все эти артефакты, что я припас за это время, и могут дать мне возможности усилить себя еще больше. Теперь со мной им придется считаться. Если раньше эти разумные могли просто пытаться меня заманить в свои сети, то теперь, после того, как у меня появилось подобное ядро, этим разумным не останется ничего другого, как оставить меня в покое. Ведь, по сути, с таким ядром я мог приравниваться по их меркам к какому-нибудь старейшине секты. И в этом случае данным разумным придется десять раз подумать, прежде чем они рискнут со мной связаться. А решив немного передохнуть после того, как все-таки провел этот своеобразный эксперимент над своим ядром, я решил сосредоточиться на изучении тех самых ядов. Тем более, что у того самого темного мастера я все же получил его записи и знания. Так что теперь у меня была прямая возможность это сделать. Да и ингредиенты необходимого уровня из этого леса демонов, а также и среди добычи Поисковых отрядов секты «Черной змеи» я смог вполне себе неплохие обнаружить. Так что у меня была возможность получить то, что мне может быть нужно. С помощью котла «Восьми цветов демонов» я достаточно быстро получил несколько ядовитых пилюль, которые можно было использовать для чего-либо отравления или для самозащиты, просто бросив под ноги атакующих. Они могли создать довольно плотное ядовитое облако, которая накроет определенный участок территории. И таким образом можно будет не только остановить нападающих, заставив их отступить, но и банально перебить их, отравив смертельным ядом. Чтобы эти разумные там о себе не возомнили, таким образом я фактически получил возможность защищать себя, поэтому был даже рад таким знаниям. Хотя при всем этом я понимал и то, что наверняка найдутся те, кто будет в чем-то разочарован подобным и весьма странным стечением обстоятельств. Как результат, такие индивидуумы могут найти доказательства моей причастности к каким-либо проблемам, вроде конфликтов с демоническими существами. Поэтому такие нюансы выносить на общее обозрение я не собирался. Старательно изучая все то, что попадало ко мне в руки, я также старался разработать и противоядие от подобных пилюль которые могут выступить как своеобразные бомбы. И в конце концов понял, что есть возможность использовать разработки той самой секты черной змеи. Уж что-что, а для себя противоядие делать эти разумные научились. Поэтому я приготовлю несколько различных пилюль подобного направления. Начиная со второго ранга, заканчивая как минимум седьмым. Эта пилюля вообще могла вылечить фактически любой яд. Так что можно было понять, что нужно было просто убедиться в этом. Но для этого мне нужны были подопытные. Ну, не буду же я на невинных разумных такие эксперименты проводить. Поэтому я собирался попытаться выяснить, не хочет ли кто-нибудь еще на меня поохотиться. А пока что я отправил уже в который раз охотничью команду в лес демонов в надежде на то, что они сумеют раздобыть что-нибудь ценное. На всякий случай я приказал им не пытаться нападать на обычных охотников, а вот представители сект вполне могут подойти в виде добычи, ведь эти разумные сами по себе могут оказаться моими врагами. Так что этот вопрос можно было решать кардинально, тем более если эти разумные захотят все-таки выяснить, кто же свил свое гнездо на территории горы Бога. Я же пока займусь приготовлением очередной пилюли укрепления ядра. У меня хватало необходимых ресурсов, которые могли мне позволить достичь новых возможностей, а также и укрепить свои меридианы еще больше. По сути, моя внутренняя система и аура могли соответствовать как максимум мастеру третьего ранга развития ядра, на внешний вид и на первый взгляд. Но на самом деле они были по своей плотности и возможностям, «Куда сильнее!» Получалась вот такая маскировка. Даже если у меня не будет тех самых артефактов маскировки для имеющих ядро. Так что понять то, что у меня происходит с ядром, смогут только внимательно присмотревшись. Для этого нужно будет очень сильно постараться. Ведь теперь мое ядро маскировало не только наличие у меня нескольких ядер, но также и само небесное пламя красного лотоса. Так что я имел возможность скрыть все необходимые нюансы, не прикладывая особых усилий. Нет. Хороший мастер, опытный, в таких делах, все же разглядит все то, что ему будет нужно. Но это будет уже слишком близко ко мне. А я бы не советовал данным индивидуумам подходить на такую дистанцию. Ведь в последнее время я старался разрабатывать новое и новое плетение которые будут более эффективными, чем все то, что было у данных разумных в распоряжении. После тех самых плетений роз, нам с жуком удалось разработать плетение хризантемы. Кто не знает, поясню. У этого цветка куда больше лепестков, которые могли стать своеобразным ударным плетением для противника, так как каждый такой лепесток мог стать фактически полноценным снарядом если такое несущееся плетение резко разрушается над головой потенциальных врагов, то эти лепестки рассыпаются, накрывая большую площадь дождем ударов. Подобное можно было бы даже приравнять чуть ли не к ковровой бомбардировке. По сути, достаточно большая область будет накрыта подобным обстрелом, что, например, для представителей какой-нибудь из сект, не достигших даже первых уровней мастерства, станет смертельным приговором. Я имею в виду тех самых учеников, которые в основном и являлись для данных индивидуумов так называемым расходным материалом. К тому же именно при помощи таких плетений я смогу этих разумных запутать еще больше. Ведь они просто не будут знать того, к какой школе я имею отношение. К сожалению, они слишком часто зацикливались только на том, что было когда-то разработано гениальными мастерами Дао, впервые появившимися в этом мире» и теперь из-за этого у них и были проблемы. Так как достигнут определенного уровня, эти разумные не пытались расти дальше, и это было, по-моему, очень плохо.